Чай крепче мюнхенского пива, туман в комнате, лениво в камине слабый огонёк блестит, как бабочка на камне. Но засиделся я, пора мне встаю, кивок, ещё кивок. Прощаюсь я, руки не тыча, как здесь не требует обычай. Сбегаю вниз через ступень и выхожу. Февральский день, и с неба вот уж две недели не прекращающийся ток. Неужто скучен в самом деле студентов древний городок?